Глава 68. «Она устала от звезд. Вивьен, которая так и не попала в рай. Смерть Вивьен представляла себе иначе. Героической во время сражения или нелепой. От какой-нибудь взявшей разбег чугунной сковородки. Иногда в череде закономерностей что-то ломалось и ускользающее получало ответный удар такого рода. Но точно не такой. Никогда она будет болтаться на возлюбленном, как букашка. Она собрала весь воздух в легких и выдала. «Я хочу сказать тебе...» «Золото моё вертлявое, не нужно так надрываться». Теперь он не был таким уж грозным. Обычный голос нормальной громкости, с той разницей, что по-прежнему шел со всех сторон. «Чужая звезда все ближе и ближе». Вивьен вспоминала те зачатки астрономии, которые успела пройти до того, как ей поставили зачет автоматом. Большое тело притягивает малые, даже здоровенный демиург не заметен рядом с планетой-гигантом. Они должны упасть, но перед этим атмосфера начнет их тормозить, следовательно, возникнет возгорание по всей площади падающих объектов. Рид скорее всего долетит до поверхности. Какие-то его части уж точно, а от них с Захарием не останется и следа. Конечно, стоило провести более точные расчеты, но как узнать его массу, да и формул Вивьен бы не вспомнила. Надежды на магию тоже практически нет. Чем больше свободной немагической площади, тем больше вероятность, что физика возьмет над ней верх. Холодный космос простирался во все стороны. И не оставлял им шанса. «Рид, послушай, я ни разу не говорила тебе!» Теперь Вивьен перешла на нормальную высоту звука. Что толку орать, если он, похоже, и так прекрасно все слышит? Гореть категорически не хотелось. Вот если бы они подготовились и имели специальные защитные костюмы. Надо бы сказать Риду об этом. Это важнее, чем бессмысленные любовные заверения. Вдруг у него еще достаточно магии? Демиург сделал едва уловимый жест, как будто отмахнулся левой рукой и громадная планета замерла на месте. А потом ее потянуло назад за одно мгновение. Она превратилась в почти неразличимую точку и исчезла. Или наоборот, это их отнесло в противоположном направлении на бешеной скорости. При этом никакого намека на движение Вив не зафиксировала. Я весь внимание, ответил Демиург. Я даже думаю, нет ли здесь какого-нибудь тихого уголка, чтобы могли побыть вдвоем, а то везде кометы и кометы. К ним действительно приближалась длинная огненная змея, вместо головы, у которой бесовка разглядела булыжник. Но как же красиво! В колеблющемся шлейфе постоянно вспыхивали и гасли отдельные грандиозные искры. Вивьен протянула руку в ее сторону. «Хочешь, мы подпустим ее поближе или даже полетаем вместе? А потом я предлагаю все же укрыться в какой-нибудь черной дыре». «Отставить!» – повелительно каркнул Захарий. «Вы не на прогулке, а ты пока еще не господин всей множественности вселенных». И неизвестно, какие у тебя шансы. Значит, ей ни одной показалось, что Рид вел себя странно. Возможно, за него сейчас решала тень. Как жаль, что девушка не видела его глаз. «Тебе взрослеть не одну эпоху, мальчишка!» Ворон будто выплюнул последнее слово. «Моих жизней на это точно не хватит. Ты еще не получил контроль, Рид!» То, что ты управляешь объектами и регулируешь траекторию, еще ничего не значит. Впереди кувырок. А ты, детка, не дай его дури себя сбить. Ему скоро будет по-настоящему больно. В смысле, им обоим. И от того, сможет ли он с этим справиться, как раз и зависит, выживем мы или нет. Занудный старый черт. Мы обязательно попробуем секс в космосе. буркнул Рид с такой досадой, что завибрировали самые дальние звезды. «Но сначала отправим Захария обратно и узнаем, получится ли у нас вернуться. Это не игра, не похоже на нее. Сила могла ударить тебе в голову!» – взмолилась Вивьен. Она испугалась. Привыкла же, что Рид гораздо разумнее ее. Да и ворона, конечно, тоже. Как ни крути, демиург-человек всегда оставался холодным. Решительным и непобедимым. Я люблю тебя, Рит», – прошептала она, тебя во всех твоих обличиях. Ты самое правильное, что случилось со мной. Жизнь, полная кромешных несуразностей, получилась весёлой, и я ни о чем не жалею. Особенно если ты наконец сложил свою мозаику. Виф не сомневалась, что нормального признания у нее не получится. Но Риду достаточно было и этого. Он напрягся всем телом. Захарий смахнул скупую птичью слезу куда-то в бескрайние глубины. Комета прошла прямо под ними. И Вив на миг забыв обо всем, завороженно наблюдала за ее хвостом. Это зрелище доставляло даже больше удовольствия, чем огонь в камине. Однако Рид об ее словах не забыл. Он принялся стремительно убавляться, И делал это до тех пор, пока не вернулся к обычному росту. Девушка снова едва доставала ему до плеча. Он наклонился к ней и скорее погладил губами макушку, чем поцеловал. «Я знаю», – выдохнул он абсолютно нормальным голосом. «Не скажу тебе, когда узнал». «Эй, не сердись ты так». «Просто разве могло быть иначе?» Я, когда первый раз увидел тебя в своей кровати в избушке, сразу заподозрил, что придется жениться. «Скажи еще, что не рад!» Вивьен забылась и колотила его кулачками в грудь. Впрочем, сейчас это тоже не причиняло ему никакого беспокойства. «Что ты, Пандора, ну-ка, посмотри на меня!» приказал он, опять же в свойственной ему безапелляционной манере. Она подняла голову и встретила с его искрящимися голубыми глазами. Не подобрать слов, какой он сейчас. Черты лица, как у юноши, на усталость в глубине ледяных глаз, как у циничного профессора некромантии, с которым она столкнулась каких-то пару недель назад. Однако он изменился. На нее смотрел кто-то третий. Готовый придержать неуместные шутки, если того требовали обстоятельства. «Ничего не бойся, я тебя не отпущу. И, пожалуйста, проследи, чтобы клятый ворон не потерялся. На него у меня внимания уже не хватит». Захарию не нужно было объяснять дважды. Он вскарабкался на плечо Вивьен, не переставая ворчать, что из приличной птицы сделали ручного попугайчика. Вив не сомневалась, что он с неделю не слезет со своего торшера. Если вдруг удача повернется к ним лицом, и они вернутся в родную академию. «Как видите, мы движемся через вселенные, которые меня принимают. Здесь допустимая концентрация магии и более комфортный фон», — пояснила Рид. «Претензий больше не имеют, так пусть распишутся», — не унимался Захарий. Ему категорически не нравилось в открытом космосе. «Что с остальными?» «Их можно посещать одну за другой». Не представляю, сколько времени на это уйдет. С другой стороны, оно здесь и не властно. Я против. Нам надо побыстрее, припечатал ворон. От вседозволенности в такой просторной обстановке ты сорвешься и опять пойдешь резвиться, и всех погубишь. Я имею в виду не только нас. Вивьен не нравился их разговор. ей вообще перестало казаться все вокруг таким увлекательным, как только выяснилось, что они рискуют застрять на целую вечность. В ответ на слова Захария, Рид завозился с созданием портала. Вив привыкла, что на это ему требовалось несколько секунд. Здесь же, судя по ощущениям, ушла как минимум минута. Когда же Демиург открыл его, то проход больше напоминал разрывы в реальности. И оттуда на них уставились другие звёзды, напряжённые, мигающие алым. «Добро пожаловать туда, где нас не ждут», — бесстрастно сказал Чедвик. «Я предлагаю ни в коем случае не тянуть, а пройти всю шеренгу недружественных множеств разом. Удар я возьму на себя». «Вам же главное не отстать, сколько времени у нас это займет? «Ну, вы поняли». Если не полезем, то не выясним. Даже темнота там зияла иначе, подозрительно и приглушенно, как в настоящей ловушке. Ворон сказал, что Рит испытает жуткую боль. «Смотри, Вив, если я смогу убедить тех, кто требует от наших миров вернуть им эту энергию обратно, скажем, объяснить, что на самом деле это им ничего не даст, а я сильнее, то мы вернемся домой». Я провери Девушка медленно кивнула. Она была уверена, что идти дальше нельзя, и Рит не прорвется через враждебные вселенные. И при этом другого пути не существовало. Чем дольше они будут бродить там, где он почти не встречал сопротивления, тем быстрее Демиург растеряет весь запал. Конечно, его можно пополнять и чужеродным огнем, но больше всего ему подходил огонь родной бездны. Вивьен кивнула еще раз. Стремительная смерть лучше, чем растянутая на тысячи лет агония. Она ни за что бы не назвала, сколько времени длилось то, что случилось потом. Оно повторялось раз за разом. Рид сражался в дурной бесконечности. Демиург вскрывал оболочку сферы, отделявшей одну вселенную от другой. Навстречу им летел раскаленный шар, и из чего бы он ни состоял, Из газа, жидкого металла или камня демон принимал удар на себя. Падал, поднимался, вспарывал следующую оболочку. Это был бой на истощение. Он сознательно отказался от атак и терпел. Не собирался покорять силой, но с каждым таким столкновением доказывал, что победить его невозможно. Вив обнимала его двумя руками и первое время помогала встать на ноги. Потом она так устала, что лишь лежала рядом с ним и вставала уже с его помощью. После того, как он поднимался сам, Захарий давно превратился в сгусток огня, который Рид зажал в кулаке. Силы в этом огне как таковой не было, но он хранил память о горнилах, откуда когда-то вышел. «Потерпи, маленькая, уже немного». «Пандора, слышишь меня? Я организую тебе крылья, какие ты захочешь, и мы будем летать на перегонки». Говорят, что ни один демон не в силах обогнать ангела. «А если смеска?» «Тссс, не отвечай». «Какое там отвечать?» Вивьен уже не перешагивала порог сама. Он переносил ее на руках. Потом ставил рядом, чтобы поглотить очередной толчок, без ее участия и не навредив ей. Обрушивался на колени, она падала сверху, Рит поднимал. Наконец, когда в них полетело ядовитое и зеленое газовое облако, Вив сильно закашлялась и потеряла сознание. Все это сон. Ее мотало, как будто она снова маленькая девочка и ехала на санках. Тогда мама перед зимним солнцестоянием отправилась с ней в нейтральный мир, где в это время выпадал снег. чтобы покататься с горок. Но и это прошло, когда она открыла глаза, то оказалось не на навереннее, а в том самом мире убежище демиургов. Клубы газа растащила, и она уставилась в розовое небо по цвету повторявшей леденец на палочке. Повернув голову на шум, сумела рассмотреть тех, кого никак не ожидала увидеть. В нескольких шагах от нее Джерри Синклер, обнимал элегантную особу валом платья на бретельках. А Герхард Доу жарко спорил с Лючией. «Это бред», – пришла к выводу бесовка и тут же снова потеряла сознание. Даже в забытьи ее не покидала мысль, что она не успела проверить, как там Чедвик.